Глава третья. Игровая зона Мидгард Александр Первенцев. Щель миров. В сарае было сумеречно, сыро и смрадно. Провести здесь остаток вечера и ночь – удовольствие еще то. Вдобавок, без еды и питья. Впрочем, голода Санек не испытывал. Накушался и напился во время предыдущих действий К тому же щель миров источала такое амбре, что аппетит отшибало начисто. Смрад забивал даже вонь лампы, опущенного в плошку с жиром фитиля. «Щель между мирами. Интересно, как это понимать? Может, здесь выход на второй уровень игры?» Санек подошел поближе, осторожно, ведь в эту самую щель едва не уволокло когда-то Серегу Кожина. Санек соленый вдвоем тогда еле его удержали. Сейчас никакой волшебной тяги в ароматное мини-болотце не было. Во всяком случае, для Санька. Жижа побулькивала. Если это выход на другой уровень, то его создатель обладает недурным чувством юмора. Для какого-нибудь голливудского боевика. Мол, пойдем, как обычно, через канализацию. Нырнуть, что ли? А если там в Жиже обитает чудовище? с зубастыми щупальцами. Санек хохотнул. Зубастые щупальца — это тоже из бакбастеров. Хотя вполне можно допустить, что в щель спихивают людишек, и там под жижей полно трупов. Запах, кстати, весьма характерный. С другой стороны, если ты хочешь замаскировать вход, чтобы всякие не совались, вполне разумно сделать его максимально непривлекательным. Вроде загаженной кабинки в сортире. Опять-таки... Зачем-то его сюда запихнули. На второй уровень хотелось. вопросы накопились. Вот только нырять в грязь, внешне напоминающую отходы человеческой жизнедеятельности и благоухающую изрядно потухшим мясом, ну, как-то не тянуло. Тем более, что нет никаких гарантий перехода. «Щель, значит, между мирами. А что у нас там за жидкой кучкой-вонючкой? А там пенек». «Обгорелый. Средних размеров. С виду ничего особенного. А если подойти поближе...» Санек отступил на пару шагов и с короткого разбега перемахнул через лужу. «Успешно. То есть никаких зубастых щупалец, хватающих за штаны». Вблизи пенек выглядел не лучше, чем издали. Правда, насчет обгорелости тут же возникли сомнения. Глянцевый отблеск больше напоминал смолу, а не сгоревшую древесину. Санек не удержался, дотронулся. Никакой реакции, если не считать того, что вонь стала слабее. Или он принюхался. Мига, когда пень превратился, Санек не уловил. Раз, и вместо пенька перед ним человек, точнее существо, макушкой Саньку по плечо. А рука Санька лежит теперь не на пеньке а аккуратно — круглой черной шапочке, надетой на массивную голову, с торчащей во все стороны спутанной гривой и такой же кудлатой бородой. А головы ниже — соответствующих габаритов туловища, размер под 60-й. Эдакий человек-кубышка. Прежде чем Санек осмыслил произошедшее, голова пришла в движение, запрокинулась, сбрасывая Санькину руку — в могучей бородище открылась дыра, обрамленная крупными кривыми зубами. «Ам!» — изрекла дыра. Трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы коротышке удалось цапнуть. Но Санек успел отдернуть руку, и не только отдернуть, а рефлекторно вцепиться в шерсть, жесткую, как у зубра бизона. А вторая рука, тоже без участия Санкиного сознания, уже нацелила в район предполагаемой шеи выдернутый из чехла нож. «Ить, сразу железом грозить!» — сварливо проворчал человек-кубышка. Кожа его была черной, как смола, а упрятанные под мохнатые брови глазки сплошной синевы. «Экий ты быстрый! Че, золото хочешь, да?» «Обойдусь я без твоего золота», — пробормотал Санек. «Своего хватает». Он понятия не имел, что делать дальше. Цап! Левая рука Санька угодила в стальной капкан. Коротышка мотнул головой, и спутанные космы высвободились, едва не переломав Саньку пальцы, а правая рука кандидата в Хирдманы оказалась в таком же медвежьем хвате, что и левая. Силище у кубышки было громадное. — Чужак! — пророкотал Пенек. — Зачем ты в Срединном мире? — Да вот, пришел, — осторожно ответил Санек. Суть вопроса он не понял — но зато отчетливо осознавал, стоит коротышке сжать пальцы и захрустят Санькины косточки. «Пришел, значит, совсем как я. Может, ты тоже, Альф?» И загудел-загрохотал. Так мог бы смеяться танк посаженный в пивную бочку. Что бы не развеселило коротышку, но результат оказался положительным, потому что стальные захваты разжались, и руки Санька оказались на свободе чем он немедленно воспользовался, аккуратно вернув нож в чехол и принявшись растирать запястье. Затем извлек из памяти уроки мастера знаний и спросил, а ты, значит, Альф? — Ага, — охотно согласился коротышка. — И уточнил. — Из свартальвов я, из тех, кого невежественные цвергами именуют. Но я этого не люблю. — И как же тебя зовут, уважаемый свартальф? поинтересовался Санек. «А ты хитрец малый!» — кротышка потряс коротким черным пальцем. «Хочешь власть надо мной заиметь? Они говорили тебе, лукавый пришелец, что власть над Свартальвом — это как Фафнира за челюсть ухватить?» «Ничего мне не говорили», — пробормотал Санек. Речь кротышки была ему понятна в принципе, но смысл почему-то ускользал. «Просто хочу знать, как к тебе обращаться». «Хозяин», — предложил коротышка с интонацией, в которой Санек сразу учуял подвох. именной меня хозяин, если хочешь». «Не хочу», — отказался Санек. «Пусть будет господин Свартальф. А ты меня зови, а я тебя звать не собираюсь», — недовольно буркнул коротышка. «Вот еще, звать того, кто солнечный камень на груди греет». «Это он об эвакуаторе», — сообразил Санек. «Говори, чего тебе надо, и я пошел». Неуютно мне здесь. — А у меня к тебе вопросов нет, — нахально заявил Санек. — А вот врать не надо, — сердито проворчал коротышка. — Осерчаю, обижу. — А я не вру. — А вот и врешь. Не было бы вопроса, я бы не пришел. Говори смертное чего знать желаешь и чем намерен заплатить. Да и закончим дело. Санек задумался. Потом сообразил. Серега. — Я спрошу, — сказал он, — а заплатить могу золотом, если пожелаешь. — На что мне золото? — удивился коротышка. — Совсем ты глуп, смертный. Я же с свартальф. О цене потом поговорим. Когда я вопрос услышу и цену ответа пойму. — О, идет. А вопрос у меня такой. Моего друга полгода назад убили на этом самом острове. А перед тем он сам убил одного викинга, очень сильного викинга, и убил его... Ну, колдовством, по-вашему. А хочу я знать, почему убили моего друга, каким колдовством он убил викинга, и откуда у него это колдовство взялось, потому что раньше ничего подобного за ним не замечалось. Целых три вопроса, оживился коротышка, а говорил знать ничего не хочешь. Ну и зачем тебе все это знать? Небось, отомстить хочешь? Может быть, и в этом могу помочь, предложил Свартальф. Вместе я мостак. «Но недешево стоить будет». «Ой, недешево!» «Давай пока с вопросов», — сказал Санек. «А дальше поглядим». «Поглядим, значит?» Коротышка хихикнул. Ути, какие мы оптимисты!» «Чего?» Слово «оптимизм» как-то не коррелировало с внешностью Свартальва. «Того. С какого начнем?» э, «С какого что?» «Вопроса, дурень!» «С первого», — ответил Санек почему убили моего друга. И давай говори цену, а то вдруг я не потяну. — Как я тебе цену скажу, если пока что ответа не знаю? — возразил коротышка. — Вот метку хлебнул. Он извлек откуда-то из глубин просторной одежки, блеснувшую золотом флягу, приложился, причмокнул. Добрый мед. Потом зажмурился. И тут же открыл глаза. Не просто открыл, выпучил. — Ах ты! «Ты паскудный гармов щенок! Обмануть меня вздумал? С высшими рассорить? Да я тебя нынче же в мелкий фарш порублю!» Здоровенный черный топор сам собой возник в лапе коротышки. Однако рубить обидчика он почему-то не спешил, и Санек тоже ничего не предпринимал. С ножом против топора, учитывая недетскую силищу противника, существуют более приятные способы самоубийства. Так они постояли с полминуты, потом коротышка остыл. Спрятал топор, пробормотав что-то вроде «Тебя убивать себе дороже». Затем помолчал еще и заявил «На вопросы твои отвечать не буду, ибо ответа на них слышать тебе заповедано. А чтобы отпустить ты меня мог невозбранно, я скажу про другой вопрос. Ты не спросил, но ответ сей тебе пригодится». И, опережая возражение, заверил «Отвечу и платы не возьму». Пусть это будет от меня подарком. — Подарок — это хорошо, — проговорил Санек, и, вспомнив про бесплатный сыр и мышеловку, уточнил. — Только ты поклянись, уважаемый свартальф, что не будет мне от твоего подарка никакого вреда. — А то знаю я. — Знает он, — перебил коротышка. — Че тут знать? — По собственной воле и без принуждения дарю тебе ответ. Сам же слышал. — Без подвоха, значит. — ответ такой. Чтобы узреть незримое, ты, смертный, должен потерять друга, убить врага и услышать Бога. — И что это значит? — опешил Санек. — А то и значит, — ухмыльнулся коротышка. — Я сказал, ты услышал, и век тебя не видать. Санек моргнул, коротышки не стало. Имелся глянцево поблескивающий пенек. Нет, не совсем пенек. Деревянный статуй человека. Очень примитивный. — Вот, значит, о каких богах говорили Ярл с Кительфастом. В задницу таких богов. Санек подавил нездоровый импульс поковырять человека пенька ножиком. Например, нацарапать на глянцевой поверхности что-то типа «Здесь был Александр Первенцев». Ладно, не пришиб его черный уродец и пес с ним. Санек перемахнул через щель, обследовал внутренности сарая. Нашел нужное, охапку соломы. Тяжелый был день, а что его ждет завтра, неясно. Как там учил Федорович? Боец ест, когда есть еда, а спит во всех остальных случаях, если нет приказа бодрствовать. А Федоровичу в таких делах доверять следовало. Кому ж еще, если не матерому офицеру спецназа, сумевшему выжить в дюжине локальных войн и отнять у Храгнира Ярла и его парней трофеи целого похода? И не так, как Санек прошлым летом обобрал Ярлову сокровищницу, а можно сказать, на глазах у целого Хирда. Отнять и вынести из игровой зоны. Жаль только, что Федорович позабыл о том, что надо продержаться трое суток. Вышел чуток пораньше и не получил статуса. Зато взятые им трофеи были конвертированы в евро и стали финансовой основой центра, в котором Федорович обучал народ выживанию в экстремальных условиях а Санька пристроил на непыльную работенку инструктора по холодному оружию. И Санек честно инструктировал, попутно сам обучаясь использованию оружия огнестрельного и другим полезным вещам у бывшего майора спецподразделения «Меч» Никиты Федорова. А поучиться у Федороча было чему, и он очень много хорошего принес Саньку, начиная с того, что именно Федороч пригласил Санька принять участие в игре. Правда, на тот момент сам Никита Федоров понятия не имел о том, что такое стратегия, а оплатил участие Санька его кореш и тогдашний хозяин, банкир Гучко. Но с Гучко Санек рассчитался сполна. Да и не был тот ему особо симпатичен. Банкир и бывший бандос. Этим все сказано. А вот Федороч мужик замечательный. И потому особенно обидно, что Санек его подставил. А ведь подставил. Факт. И все потому же хотел узнать, кто виновен в смерти Сереги Кожина. И решил тряхануть тех, кто, как он полагал, может что-то знать. Игроков-искателей, устроивших на Серегу охоту еще в миру. Триханул, Да так, что почти прижатый к ногтю искатель вынужден был сигануть в окно вместе со стулом, к которому был привязан. А когда Санек прыгнул следом, словом сбежал от них игрок-искатель, в миру врач-травматолог Николай Двина а сбежав, поступил не как игрок, а как самый обычный гражданин. То есть накатал заявление в полицию. Представители власти заявили с в подготовительный центр через три часа после того, как Санек огреб по голове от беглого искателя. Как раз перед обедом, уже с постановлением на обыск и прочими бумагами. Построили всех вдоль стеночки, перерыли центр снизу доверху, забрали компы, бухгалтерскую документацию, Санька, полдюжины учеников и, разумеется, самого федоровича лишив последнего даже законного права на звонок другу. «Никому ничего не говорить», — успел скомандовать федорович перед погрузкой. Никто ничего и не сказал, потому что допросить их просто не успели. Кто-то из оставшихся на воле учеников подсуетился и позвонил куда следовало. Так что на выручку примчался аж начальник райотдела МВД, на земле которого базировался федорович И вместе с начальником... Парочка прикормленных адвокатов, а потом к делу подключился банкир Гучко, и разборка перешла на уровень политический. Судьбой патриотически ориентированных наставников молодежи озаботился депутат ЗАГСа от КПРФ и еще один от единоросов. В общем, через полчаса всех задержанных отпустили, оставив для вдумчивого общения исключительно господ адвокатов, в умелых руках которых дело о разбойном нападении на Фомченко Николая Васильевича, он же игрок второго уровня Николай Двина, превратилось в драку на бытовой почве между гражданином Фомченко и гражданином Первенцевым, в результате которой, в результате которой оба получили телесные повреждения средней тяжести и претензий друг к другу не имеют. А как иначе? Свидетели того, что происходило в квартире Двины, когда хозяина под угрозой пыток вынуждали к выдаче служебной, то бишь игровой информации, не имелось, если не считать потерпевшего и вынуждающих. Зато есть бабка, которая видела, как Фомченко выпал из окна, а следом за ним спрыгнул Санек и получил от потерпевшего по голове. В общем, забрал Фомченко Н.В. свое заявление, Мрачно пообещал познакомить Санька с истинным обликом Кузькиной матери и убыл по месту проживания. А вот с изъятыми из центра имуществом и документами все оказалось не так просто. Их пришлось у правоохранителей выкупать и за сумму весьма значительную. Санек предложил оплатить все, но Федорович согласился только наполовину. Он был огорчен не столько потерей денег, сколько тем, что привлек внимание. Повадился медведь за медом, теперь не отвяжется, мрачно спрогнозировал бывший майор спецназа. А главное, все зря. Ничего путного мы у этого доктора не узнали. О том, что есть такие парни, которые следят, чтобы сюда ничего из игры не попадало, мы могли бы и догадаться. А про друга твоего он сам ни хрена не знает. Федорович был прав. Когда Серега был еще жив, Санек сумел выяснить, что ему встроили в руку Какую-то хрень, с помощью которой он едва не прикончил еще в миру собственную подружку. Чем и привлек внимание искателей, а в игре сумел отправить на тот цвет могучего Торстейна. Ничем другим объяснить смерть Хольда было нельзя. А вот о том, кто и что конкретно встроил в Серегину руку, да еще и не в игре, а в миру, даже искатель Николай Двина не ведал. Они с напарником учуяли запрещенное воздействие, на это их натаскивали, примчались разбираться. И не справились. Подозреваемый смылся, применив неведомый запрещенный артефакт против искателей, которых тоже очень заинтересовало, каким образом игровой артефакт высокого, то есть точно выше второго уровня, оказался у парня, вообще не имеющего игрового статуса. Двина и его напарник Сидор по прозвищу «Черный доктор» занялись расследованием и не преуспели. Сначала им помешал Санек, отказавшийся помогать, что понятно, Санек был уверен в том, что искатели намерены кожана не задержать, и прикончить, и способствовать этому не собирался. А потом Серега ушел в стратегию, где официальные полномочия искателей кончались. Ушел и не вернулся. Кстати, убивать искатели никого не собирались. Их задача — доставить нарушителя в соответствующее место, коим оказался один из офисов стратегии в Санкт-Петербурге. Вот такая грустная история. Федорович остался разруливать проблемы, а Санек... А Санек ушел в игру. Один. И даже на свободе не задержался. Сразу двинул на закрытую территорию Мидгард. Учиться. Свобода — свободная игровая территория стратегии, она же рекреация.